фердеменгесы, стинесы, снова заговорившие в полный голос гудерианы и гальдеры, там бурлящие хриплыми криками спекулянтов биржи Кёльна, Гамбурга, Франкфурта, акции стальных и химических концернов, лезущие вверх благодаря заказам на военные материалы, там снова танки, сходящие из конвейеров Борзинга и Манесмана, снова истребители, вылетающие из ворот Мессершмитта, пушки вместо масла,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 Фау-13. Эгган увидел, что стоит перед дверью бюро Вирта. Конечно, Вирт для Эггана не то, что был Лемке, но Вирт — ученик и преемник Франца. Именно ему, а не кому-нибудь другому, Эгган должен открыть свои планы. Именно Руб, а не кто-нибудь другой, скажет Эггану, что так и должно быть. мирлюбивой Демократической Республики Германии нужен инженер Эгган Шверер.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 О, тогда тоже действительно нужно сбегать за бутылкой вина, крикнул Руб, и схватив шляпу, выбежал из комнаты.